Глава двадцать четвертая. «Да что она себе позволяет, эта девчонка!» Магистр Аурелия, преподаватель огненной магии, раздраженно хлопнула журналом по столу. «С какой стати я должна корежить свое собственное расписание ради того, чтобы вставить часы этой выскочки? Кто вообще придумал эту чушь? Притащить в академию каких-то кокоток с пяльцами, чтобы они путались под ногами у нормальных специалистов?» «Остыньте, коллега!» — чуть шевельнул бровью магистр Виордан, декан кафедры земной магии. Это была инициатива нашего глубокоуважаемого ректора. Так что нет смысла ругаться попусту. Тем более, что это предприимчивая рис, каждый свой шаг сверяет с утверждённой министерством программой и размахивает бумагами с императорской печатью. А я полностью поддерживаю Аурелию. Ко мне вчера второй курс опоздал почти на полпары, «Вы можете себе это представить?» «Эта пигалица вынудила их ходить в чёртову башню, вместо того, чтобы соизволить притащить свою царственную задницу в главный корпус академии», — взорвалась возмущением магистр Карлайла, преподаватель нежитиведения. «Ой, вот только не надо», — поморщился, не вставая со своего места, магистр Николай, преподаватель-воздушник. «Я один раз настоял на свою голову». Вам напомнить, сколько дней пришлось потом потратить на то, чтобы привести ту часть учебного крыла в нормальное состояние? И из чего кармана был оплачен ремонт? Последний факт, судя по всему, доставлял магистру особенную боль. «И вы считаете, что это нормально? Мы должны терпеть подобные отношения? С какого перепуга она возомнила что здесь самое умная Да достаточно свистнуть, и толпы желающих набегут!» Не унималась Аурелия. «Зачем вы оплачивали этот дурацкий ремонт, кстати, если аудиторию разнесли студенты на ее занятии под ее руководством?» «Потому что идиот», — буркнул себе под нос Николай. «Впрочем, и вы не лучше». «Никто, кроме меня, не подписывал бумажку, где напечатано, что поскольку именно я настаиваю на том, чтобы занятия проводились в удобном для остальных преподавателей и студентов помещении, то за последствия тоже отвечаю именно я. М? На пару секунд все озадаченно замолкли, а потом в учительской раздалось несколько сочных ругательств. Бумажку не глядя подмахнули все, только бы эта белобрысая фифочка в фартуке с карманами поверх скромного и строгого платья отцепилась. Удержалась как раз Карлайла, которой боевики теперь приходили, пропустив половину пары, и еще пара преподавателей, чье расписание пока не пересекалось с расписанием бойкой бытовички. «Толпы желающих, говорите? Да вот что-то не бегут. Или поделитесь секретами особого свиста?» — хмыкнул молчавший до этого магистр силовых счетов Валентайн. «Полно вам. Разве не здорово, что нам достался настолько компетентный специалист, еще и фанат своего дела?» Мужчину явно забавляла сложившаяся ситуация, что только подтвердила зазмеившаяся на губах ехидная улыбка — в ответ на свирепые взгляды других преподавателей. «Ты просто с ней не сталкивался ещё». «Ничего. У твоей выпускной группы водников на следующей неделе тоже начнутся занятия с ней. Будешь потом дожидаться на полигоне». Едва ли не брызжа слюной от злости, начала магистр Карлайла. Но осеклась, видимо, вспомнив расположение полигона относительно башни. «Гадство! И полигон ведь рядом с башней. В любом случае помяни моё слово». Ещё не раз проклянёшь день, когда ректор откуда-то притащил эту выскочку бытовую. Валентайн не стал спорить. Лишь улыбнулся одними уголками губ, расслабленно откинувшись на спинку кресла и наблюдая за перепалкой коллег. Своё мнение о новой преподавательнице он явно уже составил, пусть и заочно, но делиться им не торопился. Или не собирался вовсе. А, кстати, откуда он её вообще притащил? Помнится, Вайдер сокрушался в конце прошлого семестра, что последняя отказалась. Видимо, передумала. Да не всё ли равно откуда? С учётом того, что творится в Империи, вот совсем не до неё. Ещё и требования какие-то дурацкие выдвигает. Учить её предмет нужно, видите ли. Тут все силы тратишь на то, чтобы успеть вбить в головы студентов как можно больше защитных и убойных заклинаний. которые помогут им выжить, прежде чем они столкнутся с тварями всерьез, а не на полевой практике. Неужели она не понимает, что у этих ребят стоит на кону и чем именно им грозит ее дурацкая упертость? Зачем это боевикам? Вопрос хоть и был риторическим, но повис в воздухе, вынуждая задуматься всех присутствующих. Первый голос подала аурелия, как начавшая разговор о постороннем элементе, вносивш диссонанс в их стройные ряды. Предлагаю принять меры, коллеги. Если сия девица не прекратит создавать нам проблемы, чуть что размахивая нормативными актами и регламентами полувековой давности, мы ведь тоже можем вспомнить старые правила. Что вы имеете в виду, коллега? Ну, например, то, что студентки факультета бытовой магии являются такими же учащимися академией боевой. Это слово было особенно выделено интонацией. Магии. А значит, как первокурсницы, обязаны сдать на минимальный уровень боевой и физической подготовки, что включает, к примеру, практику в предсероземье. И делать это они должны в составе общей группы первокурсников в сопровождении своего декана. Преподаватели переглянулись и зашумели. Если на первых словах магистра Аурелии их глаза зажглись предвкушением и одобрением, то после прозвучавшего упоминания «предсероземья» Их энтузиазм резко повернулся в другую сторону. «Вы с ума сошли? Ну, это уже слишком. Как вам такое вообще в голову могло прийти? Может, мы и домохозяек с вилками на передовую бросим?» Загалдели все разом, перекрикивая друг друга, выливая на Аурелию тонны негодования. Шустрая бытовичка за эти полторы недели успела довести до белого коленя почти весь преподавательский состав, за редким исключением. Но никто не желал причинять вред ни ей, ни ее подопечным. Предсероземья хоть и не населяли твари, что шли из самых серых земель, но гражданским в любом случае желательно избегать этих территорий. Никогда не знаешь, что может завестись за ночь там, где до этого месяцами было пусто. «Коллеги! Коллеги! Никто не предлагает бросать беззащитных неподготовленных девочек в пасть нежити». Но если рис Айдельвир требует уважения к своему предмету и стопроцентной посещаемости, мы тоже имеем право потребовать то, что имеется в регламенте. Повторяю, никто не собирается бросать беззащитных девушек в пасть нежити. Мы всего лишь обозначим перспективу, выдвинем аргументы. И с этой позиции можно будет начать переговоры. А это мысль. Задумчиво почесал нос свитком с чьей-то домашней работой магистр Николай. Не люблю бюрократию, но иногда с врагом надо бороться его же оружием.